Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я продолжаю читать свой роман на 127 странице. Запись 6. Сцены с 20 по 22 включительно. Сцена 20. Поесть я ходил в Старую Индейку. Там я расплатился по долгам Деклера, которых оказалось целых 25 долларов. Благодаря посещению индейца в зеленом костюме, как я его про себя называл, я был на ближайшее время финансово обеспечен. В старой индейке готовили превосходные стейки и подавали вполне макдональдскую жареную картошку. Эта картошка меня так растрогала, что я, не подумав, спросил у Эда, барменов старой индейки, делают ли они на завтрак что-нибудь молочное. Взгляд Эда был красноречив. Впрочем, видимо, мою странную просьбу он списал на мое благородное британское происхождение, которое, наверное, благодаря болтовне Уолша стало известно многим. А насчет молочной каши я договорился с фрау Бергман. Из своей каморки я слышал, как она гремит посудой. Справедливо решив, что где посуда, там и кухня, я обратился к немке с рассказом о том, как скучаю по овсянке. Намек фрау Бергман прекрасно поняла. Всего 5 долларов в месяц дополнительно к моей плате за комнату, и я мог каждый день рассчитывать на тарелку овсяной каши от этой пожилой немецкой фрау. Но фрау Бергман превзошла себя. Кроме каши, каждое утро я стал получать большую чашку кофе с молоком и восхитительные булочки. Это были такие простые, сдобные булочки без всяких изысков. Фрау Бергман брала их в б л и ж а й ш и е б у л о ч н ы й где их выпекали, и ко мне в руки, а вернее в рот, они попадали е щ е т е п л ы м и Завтракал я вместе с ней в Ма и в её маленькой и очень опрятной комнате. В первый такой завтрак я попытался вернуть несколько фраз на немецком: Гутенморген, Вигейтес инен, но был остановлен пожилой фрау. Мистер Деклер, вы говорите по-немецки? Нет, фрау Бергман, я не говорю по-немецки. Тогда зачем вы интересуетесь, как идут дела у меня по-немецки? М, м м ответа я сходу не придумал, но фрау Бергман нашла его сама. Вы, наверное, хотите сделать мне приятное? Я сразу закивал головой. Не старайтесь. Как только 20 лет назад я ступила на землю Америки, я стала американкой. И я теперь говорю только по-американски. Говоря это, она гордо подняла подбородок и снисходительно посмотрела на меня, но потом, наверное, сменив гнев на милость, улыбнулась и спросила, а какие языки кроме немецкого вы знаете? Тут я не сплоховал. Кроме немецкого я еще знаю два языка – английский устный и английский письменный. Про русский я решил благоразумно не упоминать. Немка несколько секунд неудоменно смотрела на меня а потом разразилась таким простецким хохотом, которого я от нее не ожидал. Смеялась она с минуту, а потом спросила, еле переборов свой смех, «Скажите что-нибудь на английском письменном». Это она зря спросила. У меня был практически готовый ответ. Надо было только привести его к местным реалиям. Что я и сделал. «Es patético, pero tengo hambre». «Это, конечно, нехорошо, но я голоден». Примечание автора. Сан-Франциско был основан испанцами, поэтому совсем неудивительно, что фрау Бергман тут же возмутилась. Это же по-испански. т о г д а 4 не стало 30 я и причислил знание испанского языка к первым трём: немецкому, английскому устному и английскому письменному. Последняя моя фраза вновь вызвала хохот фрау Бергман. Когда она смеялась и отдышалась, она попросила Больше никогда так не делайте, мистер Деклер. От такого хохота можно умереть, а я совсем еще не готова к этому. Если не считать этого мелкого инцидента, наши завтраки проходили весьма мирно. Говорила в основном фрау Бергман, благодаря чему я узнал массу полезных и не очень мелочей из жизни города. Кроме завтраков, фрау Бергман помогла мне и с прачкой. Она привела полную женщину средних лет. Та глядела меня и мои жалкие пожитки, которые я приготовил для стирки, и сказала, что 5 долларов в месяц будет пока достаточно. И вещи для стирки я должен был оставлять у фрау б е р м а н к о т о р а я она будет забирать раз в неделю. Надо сказать, что если не считать удара бутылкой по голове, начиная с самого моего появления в этом мире, меня окружали вполне приветливые люди. Об этом я думал, лёжа на кровати после завтрака. Так или иначе, все мне помогали. Волш зашил мне рану на голове, Джордж побрел, полицейский не огрел дубинкой по спине, а показал, как пройти в аптеку фрица, г е р ц ц и м е р м а н дал чудодейственное лекарство, благодаря которому на уже на третий день моя рана меня не беспокоила, Генрих проводил почти до кровати, индеец в зелёном костюме принёс деньги, Фрау Бергман кор... кормит завтраками и познакомила с прачкой. Глядишь, как только моя рана заживет, а я отъемся и отмоюсь, то д е я т е л ь н о я фрау начнет подыскивать мне невесту. Но такая идиллия меня только настораживала, ведь жизнь в полоску, и после белой полосы последует черная, а на смену милым и добрым людям придут люди плохие. Сцена 21 По вечерам я ходил в аптеку Циммермана на фотосессии. Он косился на мой неопрятный вид. Но что поделаешь, я никак не мог себя заставить одевать съемный воротничок, который был в запасе у Деклера. У меня было чувство, что я одеваю шейник. Поэтому вместо воротничка я одевал шейный платок, который тоже нашел в его чемодане. Мой не слишком опрятный вид частично компенсировался гладко выбритой ф и з и о н о м и и так как перед посещением аптеки я заходил к Джорджу. У нас бреются даже английские лорды. Эта надпись на витрине барби-шопа Джорджа заставила меня ухмыльнуться. Вряд ли за счет этой надписи Джордж сможет привлечь в свою захудалую ц и р ю л ь н ю каких-то клиентов. Но я недоценил о силу рекламы. Зайдя на следующий вечер к Джорджу, я увидел, что цирюльник занят тем, что бреет какого-то у п и т а н н о г о мужчину. При этом Джордж делал страшные глаза, поднимал брови, чтобы обратить внимание толстяка, а потом слегка поворачивал свою голову в мою сторону. Вот, мол, английские лорды прибыли. «Блин, комики, а я опаздываю к фрицу», – подумал я. Когда толстяк ушел... Я просто объяснил Джорджу ситуацию и попросил это время вечером не занимать. На что Джордж с готовностью согласился. Но я совсем не знал цирюльника. На следующий вечер, когда я пришел к нему побриться, я увидел двух посетителей, безропотно сидевших в цирюльне и оживившихся с моим приходом. Джордж, как ни в чем не бывало, усадил меня в кресло, а на зеркале я увидел прикрепленный лист бумаги, с гордым названием «Расписание». В этом расписании была только одна запись – с ш вечера до с е вечера время лордов. Я усмехнулся про себя, а потом подумал, что с Джорджа надо брать пример. Старик сражается до конца. Случай подкинул ему неожиданного клиента, он откуда-то узнал, наверняка от Волша, что этот клиент вроде как английский лорд. И вот Джордж теперь старается выжать из этого максимальную пользу для себя. Всю, до последней капли. Молодец, по-другому не скажешь. С одеждой надо было что-то делать. Мне нравилось, как одевается Циммерман. Возможно, потому что его коричневый костюм, цельная белая рубашка, а не отдельный воротничок, манишка и манжеты – напоминали ту одежду, к которой я привык в прошлой жизни. Как-то после фотосессии я спросил его, о г е р ц Циммерман, где вы купили такой хороший костюм?» Я увидел, что он меня не совсем понял и добавил – пиджак и брюки. «А, вы про это. Этот, как вы говорите, костюме мне пошили не здесь, но я могу вам порекомендовать хорошего портного. Я хотел бы купить что-то готовое. «Молодой человек!» – начал аптекарь, и я сразу засомневался в его немецком происхождении. «Зачем вы торопитесь? Лучше немного доплатить, но вам сделают идеальные костюмы. Поверьте моему опыту!» «Все это так, но я хочу обновить гардероб к нашей презентации. О, я совсем забыл. Да, вы правы, тогда надо выбирать что-то из готового. Но вам повезло. Эндрю Вебер...» Портной, которого я хотел вам посоветовать, также держит магазин готового платья. И это недалеко, на нашей же улице, только ближе к порту. Благодарю, г е р ц м е р м а н я так и поступлю. Сцена 22. Рекомендованный магазин одежды я нашел на углу Маркет-стрит и маленькой безымянной улицы, пройдя немного в сторону порта. Хозяин магазина хорошо использовал свое угловое расположение. Над стеклянной витриной вдоль Маркет-стрит шла вывеска «Империя моды Вебера». Со стороны Безымянной улицы вывеска была попроще «Магазин готовой одежды Вебера». От слова «Империя» я немного напрягся, но слова «Магазин одежды» указали, что я на верном пути. Витрина под подписью «Империя моды Бебера» поражала количеством выложенных на обозрение вещей – шляпки, обувь, какие-то ленты, зеркальца и прочее-прочее. Но основное место занимали два манекена в полный человеческий рост. Манекены очень натуралистично изображали мужчину в темном строгом наряде и женщину в розовом платье с массой оборочек и кружев. Перед витриной стояло несколько мальчишек. Они с открытыми ртами рассматривали манекены, словно ожидая, когда тем надоест стоять неподвижно, и они шевельнутся. Время от времени один из них что-то замечал на манекенах, тыкал пальцем, после чего мальчишки начинали громко хихикать. Из двери магазина вышел служащий и направился к мальчишкам. Те, не ожидая ничего хорошего, бросились в рассыпную. «Мистер, вы что-то хотели?» Служащий обратился ко мне. «Я хотел бы обновить гардероб, что-нибудь из готового. Пойдемте, я вас провожу». Холл магазина был достаточно просторный. В нем на мягких креслах и диване сидело несколько хорошо одетых женщин. Я их приветствовал, только слегка подняв свой котелок, чтобы не испугать шрамом на голове. Их осуждающие взгляды не нанесли мне никакого морального вреда, поскольку мы почти сразу прошли в ту часть помещения, где, очевидно, располагалась готовая одежда. Там мой сопровождающий передал меня другому служащему, правда немного помоложе, который представился как Джон. Помещение было небольшое и почти все составлено длинными вешалками, на которых висела готовая одежда. какие-то длиннополые пиджаки со скошенными передними полами, рубашки, брюки и еще многое название ч е м у я просто не знал. Три стены до потолка были заняты открытыми полками, которые также были заполнены сложенной, самой различной одеждой. Пока я рассматривал помещение, Джон, служащий магазина, терпеливо смотрел на меня, но было видно, что его терпение не безгранично. Я хотел бы купить пару дорожных костюмов и так еще, по мелочи. Служащий сразу ожил. Минутку. Он осмотрел меня, куда-то метнулся и вернулся с парой костюмов. Каждая из них состояла из трех частей. Брюки, пиджак и жилетка. Один из них мне сразу понравился. Светло-серый, в тонкую темную полоску. Прилично смотрелся бы и в 21 веке. Если бы не застегивался, чуть ли не под самое горло на четыре пуговица. Тонкий хлопок, прокладка чистый шелк, только прибыл из Нью-Йоркского салона моды. Пуговицы укрепил лично мистер Вебер. Видя мой интерес, стал расхваливать Джон. «Хорошо подходит для лета, а жилетка просто незаменима при нашей погоде». «И сколько стоит?» «25 долларов», – не моргнув глазом, ответил парень. но судя по его застывшему лицу, было видно, что у меня есть возможность для торговли. Я хочу примерить. Конечно, конечно. Примерочная была в углу между шкафами и пряталась от остального помещения за шторкой. Теснота примерочной была компенсирована большим в рост человека с зеркалом. Дело в том, что с момента своего попадания в этот мир я не видел себя целиком. В моей комнатке в доме фрау б е р м а н над Майдадыром было маленькое зеркальце, в котором я мог видеть сначала один, а потом другой карий глаз. У Джорджа в барбершопе зеркало было побольше. Между мельканиями опасной бритвы мне удавалось рассмотреть вполне приятное лицо немолодого мужчины. У Деклера был курносый нос с явно приобретенной горбинкой и к а р и е глаза. Губы, наверное, когда-то были пухлыми, но сейчас от пухлости не осталось и следа, а на верхней губе было несколько небольших старых шрамов. Подбородок был немного массивным. Я еще подумал, что с подбородком Деклеру не повезло. В такой подбородок было легко попасть. Зато скулы были едва заметны. Кулаки должны были просто соскальзывать с них, как немецкие снаряды с башни Т-34. Я снял одежду, подумал, а потом снял нательную рубаху и кальсоны. Вот теперь я о б и д е л всего себя. Выше среднего роста, мужское достоинство на месте, живот подтянут, волосатость средняя, жилистые ноги. Не слишком широкие плечи, но и непокатые. На таких хорошо из леса слеги таскать, почему-то подумал я. Мускулистые руки, особенно предплечья и шрамы. Предплечья обоих рук имели множественные шрамы, словно кто-то пьяный чиркал ножом по внутренней и внешней поверхности. Большой, старый потому как бы размытый шрам был на сочленении левоплеча г о и ключицы. То ли рубанули чем-то, то ли операцию делали. Нет, операция вряд ли. Не знаю, лазают здесь человеческие внутренности или еще нет. Еще шрам на левом боку, словно кольнули чем-то острым, со следами когда-то грубо наложенных швов. Пуля, штык, тоже вряд ли. Здесь штыки здоровенные, да и у пуль большой калибр. Был бы это штык или пуля, разворотило бы сильнее. Я невольно потянулся левой рукой назад и нащупал на спине еще один шрам. Как раз напротив того, что спереди. Скорее всего, стилет какой-нибудь или маленькая пика типа заточки. Крепкое у тебя здоровье было, Деклер, чтобы все это пережить. На шрамы смотреть было неприятно, словно труп осматриваю. А ведь теперь это мое тело. Говорят, что свое тело надо любить. Кроме меня у него никого нет. Вот я и люблю, в магазин пришел, буду покупать тебе обновки». От таких мыслей вроде как потеплело внутри. Ну вот, разговаривать с телом начал, подумал я. А с другой стороны, со мной последнее время и не такие чудеса происходили. «У вас все в порядке, мистер?» Джордж уже стал беспокоиться. «Да, я одеваюсь», — ответил я. «Хочешь победить в споре, никогда не отвечай на заданный вопрос. Вернее, отвечай, но совсем о другом». Я еще раз посмотрел на себя в зеркале тело выглядело лет на 40 помоложе бы поскупился там кто-то наверху но как говорится дареному коню зубы не смотрят лет 20 не сбросили и на том спасибо я быстро на голое тело одел тройку надо сказать что у джона служащего магазина был глаз-алмаз все подошло просто отлично Немного не по себе было в жилетке, но это потому, что я их никогда не носил. Еще немного непривычным было отсутствие стрелок на брюках. Уж как я их в свое время наглаживал, как беспокоился об их сохранности. А тут на тебе, хороший костюм, а брюки будто для работы в саду, без стрелок. «Скажите, Джон, не делают ли у вас стрелок на брюках?» Служащий замешкался. «Первый раз об этом слушаю, мистер». Вот смотрите, приличный дорогой костюм, так, так, дорогая ткань, подкладка чистый китайский шелк, так, так, словно бандерлок зака, повторял сбитый с толку парень. Я говорил ему те же слова, которые несколько минут назад говорил он мне сам. Тут ему было очень трудно что-либо мне возразить. Вот, а брюки выглядят так, словно предназначены для того, чтобы сидеть у ручья и мыть золото. «Из чего вы сделали такой вывод?» – раздалось сзади меня. Я обернулся. Вопрос задал невысокий мужчина, средних лет, прилично одетый. В голосе звучали властные нотки типа «Я здесь хозяин». Из этого я сделал вывод, что это либо управляющий магазином, либо сам мистер Уэбер. Поэтому я решил сначала представиться. «Позвольте мне сначала представиться, а потом я отвечу на ваш вопрос». «Меня зовут лорд Энтони де Клер». н ну, о прямо вот целый лорд. В глазах пожилого мужчины было недоверие и усмешка. «Не совсем целый», — сказал я и снял котелок. Надо было немного выбить их из колеи. «О, что с вами случилось?» Шрам на моей лысой голове произвел нужное впечатление. «Не обращайте внимания. Для разнообразия я не стал говорить ничего про лестницу». Когда путешествуешь, то получаешь такие вещи в нагрузку, к удовольствиям от созерцания пейзажей и знакомства с приятными людьми. А теперь я готов ответить на ваш вопрос. Смотрите, я старатель. Я присел в брюках на корточке. Я мою золото. Брюки гладкие на передней поверхности, и мне удобно, и ничто не мешает. А теперь я лорд. Иду, любуюсь достопримечательностями вашего города – Я выпрямился и принял гордую осанку. А мои брюки ничем не отличаются от брюк старателя. Нонсенс, б у л ш и т как вы говорите. Брюки должны подчеркнуть мой статус. Они должны чем-то отличаться от брюк старателя. И самый простой способ – это сделать на них спереди стрелку, складку, которая создается с помощью утюга. И мистер в э б б е р и Джон внимали мне почти с открытыми ртами. «Согласитесь, что будь у старателя на брюках такая стрелка, то она бы быстро разгладилась и исчезла. Если по городу идет человек в хорошем костюме, в брюках со стрелкой, то всем сразу понятно, что он не лазает по шахтам и огородам. Всем сразу понятен его статус. Поэтому прошу вас на этих брюках, которые я покупаю, сделать мне стрелку». «И вы это будете носить?» – задумчиво спросил мистер Вебер. «Конечно же!» Это подчеркнет мой статус. «А что, в Англии такое уже носят?» – не унимался мистер у о б б е р «Скоро такое будут носить во всем мире». Я снова ушел от прямого ответа. «И ваше заведение может оказаться первым, кто начнет предлагать такие статусные брюки. Не мне вас учить, чтобы т ь первым это значит снять самые густые сливки». «А как они будут называться?» – обрел, наконец, дар речи Джон. Я полностью уверен в своей правоте и готов дать им свое имя. Например, пусть будут называться деклерки. «Мы вам будем очень благодарны», – сказал Вебер. Его глаза блестели. «Джон, максимальную скидку на все, что купит мистер Деклер». «Скидки – это хорошо», – я развернулся. «В дополнение к летнему костюму я купил более теплую тройку, где пиджак имел более длинные полы». к а н ь была более плотная и менее маркая. Еще мне приглянулись черные туфли. Надоело ходить в тяжелых разбитых ботинках, доставшихся мне от деклера. Туфли выглядели словно из 21 века. Их местное происхождение выдавало то, что подошва была часто подбита маленькими гвоздиками. Потом купил две белые рубашки, две синих, две пары тонких нательных рубах и к о л ь ц о н Лето все-таки на дворе. Еще купил сразу шесть пар ч е р т о в носков, но когда я их взял в руки, то понял, что резинка на носке слабая и не будет держаться на ноге. На помощь пришел все тот же Джон. Он с важным видом выложил передо мной специальные подтяжки для носков, при виде которых мне стало дурно. Но деваться было некуда. Не буду же я ходить, постоянно наклоняясь и подтягивая носки. На всё про всё у меня ушло немногим больше, чем 100 долларов. Приличная по местным меркам сумма. Джон обещал, что все товары будут доставлены по моему адресу. Потом я ещё какое-то время обучал бледную молодую девушку искусству создания стрелки на брюках, после чего покинул магазин в ы б о р а с чувством выполненного долга и вернулся в свою каморку. Я лёг на кровать и закрыл глаза. Зачем я стал рассказывать про стрелки на брюках, сам не пойму. Может быть для того, чтобы отвлечься от увиденных на своем теле шрамов? Всем привет, меня зовут Павел Крапчетов. Я продолжаю читать свой роман на 127 странице. Запись 7, сцены с 23 по 25 включительно. На 127 странице. Сцена 23. Питер Хилл тяжело спускался по ступенькам в полуподвальное помещение, которое занимала семья его друга Генри Ли. Спускался тяжело не потому, что он был слаб или немощен. Нет, Питер Хилл был крепкий мужчина за 50. Просто ему предстоял тяжелый разговор, который он больше не мог откладывать. В молодости Питер и Генри были китобоями, ходили за китами, на паруснике е б ы с т р а я марта», там и сдружились. Потом началась золотая лихорадка, и их пути разошлись. Генри так и остался китобоем, а Питер рискнул и окунулся с головой в жизнь мелкого золотодобытчика. Ему, можно сказать, повезло – и золото намыл, и не пропил заработанное, сберег, а потом купил вот это жилое здание в полуподвальное помещение, которого сейчас он спускался. Бизнес был не самым прибыльным, но приносил небольшой доход, на который жила семья Питера и еще даже немного о с т а в а л о с ь Генри повезло меньше, год назад быстрая Марта ушла за китами и не вернулась. Семья Генри, его жена Эмма и сын Генрих остались без кормильца. Какое-то время Эмме удавалось сводить концы с концами, работая прачкой, но три месяца назад она слегла охваченной непонятной болезнью. На что они жили? Во всяком случае, никакой арендной платы Питер Хилл за эти три месяца с них не получал. Но пришел он к Эмме не за арендной платой. Питер Хилл огляделся. Он не был здесь с тех пор, как пропал Генри. Свет от небольших оконцев у самого потолка освещал небольшую комнату, в которой все говорило, что в эту семью пришла беда. И запах. Запах больного человека, причудливая смесь запахов застарелого пота, мочи и испражнений. Питер Хилл подошел к кровати, на которой лежала Эмма. «Здравствуй, Эмма». Питер решил сказать все как можно быстрее. Все равно ничего нельзя было поделать. «Эмма, я продал это здание и не знаю, что с ним будет делать новый хозяин», быстро заговорил он. Все так и было. Город стремительно рос, Маркет-стрит стала его центральной улицей, и таким незрачным домиком, одним из которых владел Питер Хилл, было на ней уже не место. Те люди, которые решили купить это здание и на его месте построить что-то более стоящее, поступили с Питером Хиллом еще по-божески. Они прислали к нему адвоката, который предложил невысокую, но в полте вполне терпимую цену за здание, а могли бы прислать не адвоката, а бандитов. которых еще хватало в горах Калифорнии. «Сам я уезжаю к сыновьям на восточное побережье. Арендную плату мне можете не платить. Насколько я знаю, они собираются всех выселять через две недели». Питер Хилл собрался было уйти, но потом сделал то, чего не собирался делать. «Прости ему», — сказал он и стал быстро подниматься по ступенькам на волю глотку свежего воздуха. За все время разговора Эмма не проронила ни звука, хотя ее глаза были открыты, и казалось, что она внимательно слушает Хила. Высшие силы милостивы к человеку в тот момент, когда он приближается к своей последней черте. Эмоции и чувства притупляются. Раньше, до болезни, услышанное, скорее всего, вызвало бы у Эммы слезы, теперь принесло только легкую грусть. «Мама, мама!» Послышался мальчиш... мальчишеский голос. «Фрау б е р в н г дала нам немного бульона!» Сверху, прижимая к себе небольшую кастрюльку, спускался ее сын Генрих. «Мама, я сейчас накормлю тебя бульоном. Фрау Бервинг о в о р и т что это очень полезно. А еще мистер Деклер дал мне полдоллара за то, что я срезал волосы в его ране на голове. Он говорит, что из меня получится доктор». Генрих покормил мать а потом стал делать то, что ему приходилось делать каждый день – помочь матери сесть на ночной горшок, затем обтереть влажной тряпкой ее тело, поменять белье в постели, а потом с грязным бельем бежать на реку, чтобы его постирать. Генрих снова ушел. Эмми было хорошо. Она была сыта, ее постель не была мокрой, а забота сына согревала душу. Мальчик растет самостоятельным, а когда вырастет, то станет доктором». С этой мыслью Эмма заснула. Сцена 24. Дэвид Маккеллан шел по Маркет-стрит. Было начало дня, с океана на Сан-Франциско наполз туман, но это не могло испортить настроение тому, кто провел свою юность в горах Шотландии. Поднявшееся солнце скоро нагреет воздух, и туман рассеется. д е в и х Маккеллан любил этот город, хотя здесь его все чаще называли не д э в и д х о м а просто Дэвидом. Это не завидевало Маккеллана. Старое имя было дано ему в какой-то другой жизни, которая сейчас казалась далекой и ненастоящей. В той далекой жизни время текло медленно и неторопливо. Здесь, в этой новой жизни, все было по-другому. Здесь не надо было иметь кучу благородных предков, чтобы жить достойно. Надо было быть только смелым, умным и настойчивым в достижении своих целей. Именно такими считал себя Дэвид м а к к е л о н А Маркет-стрит была этому подтверждением. Восемь различных зданий на этой улице либо принадлежали Маккеллану, либо он был их совладельцем, разделяя их владения с не менее успешными людьми. В одном из таких зданий располагалась самая удивительная собственность Дэвидха Маккеллана – журнал «Метрополитен», который он основал три года назад. Удивительная, потому что Маккеллан смог многих этим удивить. Сначала все удивились, что бывший рейнджер и успешный оптовый поставщик различных товаров вдруг взял и организовал семейный журнал. А потом удивились вторично, когда журнал стал популярным и начал приносить создателю неплохие деньги. Один только Макеллан не удивился. Прибыв в Калифорнию в разгар золотой лихорадки, он не бросился столбить участки и добывать золото, как предлагали прибывшие с ним его товарищи. Вернее, он стал добывать золото, но по-другому. Он организовал доставку на прииски продовольствия. Кушать хочется всегда. Простые старатели, почуяв шальные деньги, платили за еду и другие товары не скупясь, и они очень бы удивились, узнав, что у поставщика продовольствия Маккеллана норма прибыли выше, чем у людей, добывающих золото. Свой тогдашний бизнес Дэвид называл продажей лопат. Люди покупали у него лопаты, чтобы копать золото, и это золото в конце концов оседало в карманах таких людей, как Дэвид Маккеллан. Но времена менялись. Золотая лихорадка растворилась, как утренний туман. Сан-Франциско стал действительно большим городом. С магазинами, банками, шумным портом и даже трамваем, который вот сейчас проехал мимо Маккеллана. И людям уже стали нужны не лопаты, а что-то другое. И Маккеллан интуитивно угадал это что-то другое, начав выпускать «Метрополитен». Люди просто устали от войн, потрясений и хотели строить другую жизнь. И так получилось, что Метрополитен стал неотъемлемой частью их новой жизни. Красивая девушка на обложке. Кто скажет, что это не часть вашей жизни? Немного о политике, немного о семейной жизни, немного о путешествиях, немного о кулинарии и воспитании детей, о светской жизни Сан-Франциско. Это тоже части нашей жизни. По кулинарии, конечно, можно купить одну толстую книгу, но журнал выходит каждый месяц, и так интересно узнать, что там будет нового. Кроме того, м а к е л а н много где побывал и многое видел и использовал увиденное в своем бизнесе. Как-то раз в своей голодной юности в Лондоне перед самым отправлением в новый свет он забрел в большой магазин со стеклянным потолком. свободным пространством в центре в магазине было целых три этажа и благодаря внутренней конструкции они выглядели как террасы тогда дэвид еще не знал что такая конструкция называется атриум на самом верхнем этаже располагался ресторан почему там его устроили дэвид не знал но рекламное объявление про этот ресторан было размещено на первом этаже И оно гласило «Только не смотрите на третий этаж, где в нашем ресторане вы можете попробовать самые изысканные блюда со всего мира». Прочтя это объявление, юный Дэвид тут же посмотрел на третий этаж, хотя это объявление было явно не для его пустого кармана. Наверху, под стеклянной крышей здания, стояли столики, за которыми сидели люди. Эти люди что-то ели, смеялись. Дэвид тогда посмотрел по сторонам и увидел, что не он один таращится на этот третий этаж. Если это работало тогда, то почему это не может сработать и сейчас в его журнале? Внизу на обложке журнала Макелл стал размещать одну и ту же надпись. Только не показывайте пятнадцатую страницу своим детям. Но ну, ты и шутник Дэвид, потом говорили ему многие. Я первым делом сразу же открыл эту пятнадцатую страницу, и что я там увидел? Новую главу романа о приключениях охотника на берегах Великих Озер и объяснение, что это нельзя показывать детям, так как они зачитаются романом и не выполнят порученных им домашних дел. Номера страниц менялись, как и о б ъ я с н е н и е на этих страницах, но надпись на обложке оставалась. Она стала особенностью журнала. которая неизменно привлекала к себе покупателей. Хотя Макеллану нравилось вот так пройтись по утреннему городу, но он не просто прогуливался. Он направлялся в Метрополитен занести ключи от сейфа своему сыну. Его сын на прошлой неделе занял место главного редактора журнала, чем Дэвид весьма гордился, а ключи просто завалялись у него в кармане. Для д е в и д х а назначение своего сына руководителем своего детища журнала «Метрополитен» было очень важно. Бизнес Макеллана к рос так стремительно, что он сам уже не мог везде успеть. Как только и д е е о назначении главным редактором д э в и д поделился с сыном, тот припринял весьма продуманные и зрелые действия. Такой подход лишний раз убедил Макеллана-старшего, к что Макеллан-младший – будет его достойной заменой в журнале. А сам Дэвид, сбросив с е б я ответственность за журнал, сможет более заняться другими делами. От таких мыслей у Дэвидха даже руки зачесались. Ух, сколько можно нового сделать! Редакция м е т р о п о л и т а н а располагалась на втором этаже и занимала пять комнат, одна из которых была кабинетом главного редактора с небольшой приемной. Дэвидх поднялся в редакцию, Кивнул миссис Ганнавер, пожилой и очень трудолюбивой женщине, которая работала в журнале с момента его создания, и прошел прямо в кабинет к сыну. Миссис Ганнавер о чем-то попыталась ему сказать, но Дэвид не обратил внимания. «Привет, Грег!» – начал было с порога Дэвид, но замолчал. В кабинете собралась немаленькая компания. Грег, его сын и главный редактор журнала, сидел за большим столом, а напротив него на стульях примостились главный бухгалтер мистер Гиттельсон и ведущая сотрудница журнала редактор Тереза Одли. Наличие женщины среди пишущих сотрудников журнала было другой удивительной составляющей Метрополитена. Удивительный и одновременно естественный. Пусть какой-нибудь мужчина-журналист напишет про модные тенденции в женской моде. про уют в доме, кулинарию, про уход за детьми. Нет, написать-то он сможет, но кто ему поверит? А поскольку м е т р о п о л и т а н с самого начала заявил о себе как о семейном журнале, то обо всех этих вещах не писать он не мог. Дэвид сам нанял на работу мисс Одли, и за все время, которое он руководил журналом, ни разу не пожалел об этом. Эта молодая женщина оказалась очень трудолюбимым работником. Она закрывала все темы, так или иначе связанные с семьей, вносила посильный вклад в светскую хронику, а в последних номерах журнала стали печататься ее сказки для самых маленьких. Перебивать начавшееся совещание было нехорошо, но не смертельно, решил про себя Дэвид и протянул ключи Грегу. «Прошу прощения, вот ключи Грег, увидимся на выходных». И Макеллан-старший собрался покинуть собравшихся. «Отец, задержись, пожалуйста, мне с тобой надо потом поговорить», – неожиданно попросил Грег. Сцена 25. В это утро, благословленный своей женой, Грег решил приступить к реализации своего плана и показать, в т о в редакции хозяин, хотя ему было немного не по себе начинать это делать с мисс Одли. «Ну ничего, я буду предельно вежлив и корректен. Потом, если все пройдет по моему плану, возможно, даже за что-нибудь похвалю ее перед другими сотрудниками. Так подумал молодой главред. Встречаться с мисс Одли наедине он не хотел. Ему нужны были свидетели ее позора. Поэтому он пригласил к себе в кабинет вместе с Терезой Одли, главного бухгалтера Марка Гиттельсона. А когда в кабинет неожиданно зашел его отец, он только обрадовался. Еще один свидетель, да еще какой, бывший главный редактор и собственник журнала. Мисс Одли будет очень стыдно. Итак, все действующие лица были на месте. Гиттельсон сидел, совершенно не понимая, зачем его вызвали вместе с мисс Одли, которую он знал, как давно и упорно работающую сотрудницу журнала. Отец не захотел садиться и стоял у окна, раскуривая сигару. Тереза о д л я внешне была совершенно спокойна. Все свои материалы она сдала в срок, и замечаний пока не было. Грег немного нервничал и решил начать издалека. «Мистер Гительсон, вы читали сегодняшние утренние газеты?» «Да, немного просмотрел, а что?» «Ничего не заметили важного?» «На бирже все спокойно, война не началась, наш импорт в Европу растет, нет ничего необычного, я не заметил». Ну как же, а с о о б щ е н и и о том, что Нью-Йорк-Пост отправляет свою журналистку е в о п а л а н с к и в кругосветное путешествие, так же как героев Поля и Жуля Вернов? На полном лице мистера Гиттельсона можно было ясно прочесть, что ему все равно, куда и зачем Нью-Йорк-Пост отправляет эту польскую эмигрантку. Главное не за счет их журнала, а на все остальное ему чихать. Но он вежливо ответил – Нет, господин главный редактор, я этой заметки не видел, так как смотрел в основном финансовые новости. Понятно. А вы и Мисодли?» Грег, наконец, заставил себя посмотреть на Терезу. «Нет, господин главный редактор, не видела, но это действительно интересно. Если вы не против, то я подготовлю на эту тему статью. Не торопитесь, Мисодли!» Остановил ее м а к е л а н м л а д ш и й и взял паузу. Когда молчать уже было невозможно, он сказал... «Я принял решение отправить вас, мисс Одли, в такое же кругосветное путешествие». От окна послышался резкий кашель. Это поперхнулся дымом Маккеллан-старший. На главного бухгалтера было больно смотреть. Это было лицо человека, которому только что сказали о расставании с самым дорогим на свете – деньгами. Тереза Одли тоже растерялась. Мысли путались. В голову ничего не проходило, кроме того, что ее посещение Портнова на этой неделе может не состояться, что она, сама того не желая, сказала вслух, «Но у меня же последняя примерка у Портнова!» Грег смотрел на участников представления и был доволен произведенным впечатлением. Больше всего ему понравилась растерянность мисс Одли и ее фраза про Портнова «Боже мой, у этих женщин только одно на уме!» — подумал он, — как они легко предсказуемы. Сейчас еще пару фраз, и я достигну своей цели. Правильно ли я понял, мисс Одли, что вы отказываетесь от этого поручения редакции? Тут явную заинтересованность проявил Марк Гиттельсон. Он с надеждой посмотрел на Терезу, которая ему всегда нравилась, причем не только как исполнительный работник, но и как представитель противоположного поля, пола. И если бы он был помоложе, не женат, а мисс Одли была бы правомерной еврейкой, то, возможно, он бы за ней приударил. Сейчас она откажет господину главному редактору, и бюджет журнала будет спасен. Подумаешь, не выполнила поручение редакции. Да это не поручение редакции, а какой-то грабеж. Тем временем Тереза Одли успокоилась. В «Кругосветном путешествии» ключевым словом было «путешествие». А о путешествиях она знала немало во время гражданской войны ее семье пришлось выбираться из опасного юга сюда на западное п о б е р е ж ь е дорога была опасна и т р у д н а бытовые неудобства плохое питание болезнь мамы и самое главное постоянное чувство опасности ожидание чего-то страшного что может прийти внезапно вот что осталось в памяти терезы от этого путешествия И когда мистер Маккеллан сказал про кругосветное путешествие, все ее былые страхи и чувства опасности, которые, как оказалось, никуда не делись, а хранились глубоко в ее душе, накрыли ее с головой, как огромная океанская волна. Но эта волна отхлынула, и с ней ушла растерянность. Войны сейчас нет, железная дорога работает, пароходы спокойно пересекают моря и океаны, «Покупаешь билет и едешь до пункта назначения. Там снова покупаешь билет. И так снова и снова. Ничего сложного. Можно будет писать короткие репортажи и отправлять их по телеграфу». Тереза посмотрела на главного редактора. Тот выглядел очень возбужденным и радостным, но Тереза не обратила на это внимания. «Нет, господин главный редактор. Я согласна. Когда надо выезжать?» На этот раз м а к е л о н с т а р ш и й не поперхнулся дымом. Он уже давно загасил свою сигару в цветочный горшок, стоявший на окне, и теперь с интересом смотрел на Макеллана-младшего. А вот Марк Гиттельсон выглядел плохо. Он был бледен, и, казалось, он был на грани сердечного приступа. За короткий промежуток времени его внутреннее состояние совершило два головокружительных прыжка – от п о т р я с е н и й из-за ожидания потери денег до появившейся надежды на благоприятный исход, а потом обратно в пропасть отчаяния. «Миссис г а н а в е р позвал Макеллан-старший. Как самый опытный, он увидел трагедию главного бухгалтера и решил принять меры. «Принесите стакан воды. Мистеру г и т т л ь с о н у плохо!» Миссис г а н а в е р и Тереза хлопотали вокруг несчастного бухгалтера, брызгали его водой, расстегивали тугой воротничок на шее, а про м о к е л л н а м л а д ш е г о все позабыли. Состояние главного редактора, хотя и было лучше, чем у Гиттельсона, но не намного. «Давай поговорим наедине», — подошел к нему отец. «Заодно придешь в себя». Он выпроводил всех из кабинета, сославшись на то, что мистеру Гиттельсону нужен свежий воздух и на улице ему будет гораздо лучше. Потом повернулся к сыну, который все так же молча сидел за столом. Что это было, Грег? Всем привет. Меня зовут Павел Крапчетов. Я продолжаю читать свой роман на 127 странице. Запись 8. Сцены 26, 27, 28. На 127 странице. Сцена 26. «Что это было, Грег?» Грег м а к к е л о н был не в том состоянии, чтобы что-то придумывать, да и обманывать отца ему не было никакого резона. Он рассказал все, как было. И о небольшом инциденте на совещании в редакции, ибо об утреннем разговоре с женой и о своем плане по воспитанию мисс Одли. «Ты был неправ, Грег», – сказал м а к е л о н с т а р ш и й выслушав все еще находящегося в прострации сына. Грег это уже сам понял. Теперь ему предстояло как-то объясниться с мисс Одли и мистером г и т т л ь с о н о м Возможно, сослаться на неудачную шутку. Иного выхода он не видел. Посылать мисс Одли вокруг света не имело никакого смысла. Ни коммерческого, ни какого иного. Надо было просто зафиксировать убытки, пока они не разрослись до неимоверных размеров. И начать жизнь с чистого листа. Об этом он и сказал отцу. «И ты снова не прав». Не поддержал его м а к е л о н с т а р ш и й «Знаешь, во время войны случалось много непредвиденного. Так и у тебя. Первая шеренга твоего отряда дала залп по врагу, но он оказался холостым. По какой-то причине солдаты не вложили в стволы пули. Был грохот, был дым, но противник остался н е у я з е л е н н ы м Ты предлагаешь побросать ружье и бежать. Но горе побежденным, как говорил один умник у нас в отряде». Это слова гальского вождя б р е н а машинально проговорил г р е г «Ну вот, ты изучал историю, а я эту историю видел наяву. Убегающего противника рубят саблями и колют штыками в спину. Так что надо продолжать бороться. Твоя первая шеренга дала промах, но есть вторая шеренга, которая сейчас даст залп. У твоих солдат н а р у ж х штыки, у тебя в руке сабля. Вперед на врага!» Они немного помолчали. «Так было на войне». — продолжил м а к е л а с т а р ш и й Бизнес — та же война, только средства другие. Твоя первая ошибка была то, что ты решил начать воспитывать своих работников с мисодли. Это неправильный выбор. Надо начинать прополку грядки с самых высоких сорняков. Ты же полез за мелочью. Вторая ошибка в том, что ты стал выдумывать повод для воспитания. Конечно, так легче и быстрее, но можно ошибиться. Правильнее дождаться настоящего повода. Он обязательно будет. В работе не бывает без ошибок. И вот тогда, имея на руках настоящую ошибку подчиненного, можно заниматься его воспитанием. Ты просто не захотел ждать. Запомни этот урок, сын. А теперь бери с ь за дело и докажи, что достоин быть главным редактором этого журнала. Ты организуешь кургосветное путешествие своего редактора Мисс Одли. И не просто организуешь, а сделаешь так, чтобы она обогнала эту, как ее, е в о Полански, – подсказал Грег, – е в о Полански, й и у т р е ш нос этим прощелыгом из Нью-Йорк-Пост. Свободных денег у журнала, конечно, нет, на все не хватит, но я помогу. Спасибо тебе, отец, – р а с с т р о к а н о сказал Грег. Сцена 27. Презентация стриптоцида проходила прямо в аптеке у Циммермана. Хотя сам ф р и ц Циммерман называл это демонстрацией. На демонстрацию пришли пять из семи докторов, которые практиковали в городе. Был также и Стив Волж. Для того, чтобы присутствие Волж состоялось, мне пришлось долго убеждать фрица. В итоге аптекари убедили мои слова, что мы не прощаем в о л ш а а используем его. Подумайте, г е р ц Симмерман, Волж был первым, кто оказал мне медицинскую помощь. Он самый главный свидетель тяжести моего ранения. Мы должны это использовать. – А разве ваших слов и фотографий не будет достаточно? – не сдавался Фриц. – Кому-то моих слов, как потерпевшего, и ф о т о г р а ф и и будет достаточно, а кому-то нет. Мы должны предусмотреть любой поворот событий. Не знаю, как вас, но меня устроит только попадание в самый центр мишени, только в яблочко и никаких компромиссов. – Вы думаете, – заколебался Фриц. ваше изобретение имеет большую значимость для человечества посмотрите моя рана затянулась за пять дней хотя обычно на это требуется больше времени могут просто не поверить в тяжесть ранения моя рана на голове действительно подозрительно быстро зажила стив волш который приходил ко мне почти каждый день только удивленно восклицал на пятый день он снял швы и заметил Либо на тебе действительно все заживает, как на собаке, либо старый фриц придумал неимоверно стоящую вещь. а мой взгляд, главная причина была в том, что бактерии в этом мире еще не привыкли к тому, что их бьют по голове такой сильной х и м и е й и не выработали защитных свойств. Но думаю, что и организм Деклера сыграл свою роль. Не зря же Волш твердил мне, что ссадины и синяки после боксерских поединков которых англичанин участвовал ради заработка заживали у него очень быстро действительно согласился со мной фриц но мне кажется что это произошло также благодаря соблюдению вами правил гигиены что не в обиду будет сказано вам трудно было ожидать этого от не специалиста просто мы с этой девушкой давно дружим отшутился я название гигиены произошло от имени древнегреческий богини и здоровья гигеи примечание автора кроме того вы не просто у ч е н ы й но и коммерсант продолжал я добивать фрица нет никакого смысла отказывать кому-либо в приобретении вас триптоцида волж доктор покупаю в а с с т р и п т о ц и д он будет таким образом распространять информацию об этом ценном медикаменте а значит вы будете использовать его я имею волж после этих слов мы ф р и ц согласился пригласить на демонстрацию стриптоцида и б о л ш а а я сдержал д а н н о е ему о б е щ а н и е Началась демонстрация с того, что ф р и ц стоя за прилавком, как за кафедрой медицинского факультета университета, очень коротко, как я и настаивал, рассказал о своем открытии и его выдающихся качествах. В речи ф р и ц а звучали слова «патогенные коки», «кишечная палочка», «шигел», «холерный вембрион», «кластриди», и многие другие, большинство которых я просто не понимал. Но пришедшие на демонстрацию доктора слушали, пусть и недоверчиво, но внимательно, что означало то, что ф р и ц говорит интересные вещи. Таким образом, все заболевания, вызванные указанными мной бактериями, могут быть успешно вылечены этим препаратом. Недаром я назвал его, он покосился в мою сторону, убийцев коков, то есть стриптоцидов. Даже из л е ч е н и е гонореи ему под силу. Осталось только выяснить, как донести ваш ш т р е п т о ц и д до мест, где скапливаются эти бродяги-коки», – заметил один из пришедших докторов. Ну, на то вы е доктора, ч т о б придумывать такие способы, не остался в долгу г е р ц Симмерман. А сейчас мой уважаемый гость, лорд Энтони Деклер, расскажет о первом применении изобретенного мной препарата. г е р ц Симмерман сделал небольшой поклон мою сторону. все с интересом посмотрели на меня, так как до этого момента я старался никак не привлекать к себе внимание. Вот теперь мой выход. «Джентльмены!» – начал я свою речь. «Мне очень приятно присутствовать на вашем ученом собрании. Путешествуя по вашей замечательной стране, я никак не ожидал, что окажусь связан с событиями вокруг этого поистине уникального лекарства. К сожалению, моя руль в этих событиях пассивна, Хотя, возможно, я войду в историю, как первый излеченный с помощью стриптоцида. Я взял паузу. Обращаю ваше внимание, что речь идет не о гонореи, а совсем о другом заболевании. Я изобразил улыбку. Как и договаривались, Стив Волж поддержал мою шутку смехом. Дело в том, что посещая один из ваших весьма уважаемых баров, я получил удар по голове бутылкой. Бутылка разбилась и почти сняла скальф с моей головы. При этом я снял свою шляпу, обнажив бритую голову и весьма живописный шрам и подошел к докторам поближе. Первую помощь мне оказал ваш коллега доктор Волж. Представляю ему слово. Дальше все пошло по накатанной. Волж добросовестно отрабатывал свое прощение и не жалел красок, рассказывая о том, в каком состоянии он меня обнаружил. и как он спасал меня от неминуемой гибели. Потом была вновь очередь с и м е р м а н а он подошел к окну, вдоль которого висели в рамочках наши фотоотчеты, и убрал простыню, которая до поры до времени их вскрывала. «Что это?» – буквально выдохнул доктор, который сравнивал коки с бродягами. «Это фотоотчет, который показывает весь процесс заживления раны уважаемого лорда Энтони де Клера с помощью стриптоцида». Мгновенно фотографии завладели вниманием всех докторов. Рассказу Уолша, конечно, поверили, но он не был чем-то из ряда вон выходящим. Каждый из докторов мог бы рассказать немало подобных историй, а вот фотографии их поразили. Думаю, дело в том, что пока фотографы в этом мире занимались в основном изготовлением п о р т р е т о в Мы же показали другое применение фотографий. Фотография доказательства, фотография н а г л я д н о е п о с о б и е Новинку было и то, что фотографии показывали процесс движения. Кроме того, фотограф оказался молодцом, его снимки вышли весьма живописными. В целом, получился такой небольшой кровавый комикс со счастливым концом. Вопросы Циммерману, Волшу и мне сыпались со всех сторон. Стив, могли бы а к к у р а т н е е зашить? Поаккуратней – пациент без сознания, кровь хлещет, пальцы скользят. Я сделал все, что мог. Мистер Деклер, вы сбрели волосы в тот же день? Именно в тот же день. Волосы способствуют собиранию пыли, а с ней дополнительных болезнетворных бактерий. О, да вы разбираетесь в медицине? Нет, господа, не в медицине, а в выживании. Я, как и многие, прошел войну и имею навык обхождения сколоторезанными ранами. г е р ц и м е р м а н как вы решились испытать новый препарат на такой ужасной ране? Это было наше совместное решение. Герт Симмерман, а можно получить к о п и и э т и ф о т о г р а ф и и Джентльмены, фотографический художник н и к Гарри Хорсман заверил меня, что будет хранить пластинки со всеми негативами в течение месяца. Любой желающий может обратиться к нему за получением с них отпечатков. Мистер Волж, а как вы обрабатывали рану в течение этого времени? Мистер Волж дал мне исчерпывающие рекомендации, которых я строго придерживался. Я промывал рану виски early times и посыпал ее с т р е п т о ц и д о м И главное, ни капли виски внутрь. Ха-ха-ха-ха. Кстати, о в и с к и джентльмены. Прошу угоститься. Это сказал Циммерман. Он указал на столик в углу аптеки, который был заставлен различными бутылками виски и бокалами. о о о, -о. Появление на сцене виски вызвало не менее бурный восторг, чем тот, который сопутствовал появлению наших фотографий. Я не стал толкаться у столика с виски, но Волш не забыл про меня. «Держи, британец!» – он протянул мне наполненный бокал. ф р и ц расщедрился на превосходное пойло. «Твое здоровье!» «И твое тоже!» «Повторишь?» «Нет, спасибо!» «А я повторю!» Волш испарился, а я продолжил сидеть на стуле. Так докторам было более удобно рассматривать почти затянувшуюся рану на моей голове. Они ходили вокруг меня с бокалами в руках, что-то обсуждали. Время от времени к ним присоединялся Циммерман или Уолш, которые начинали тыкать пальцами вокруг моей болячки, что-то там поясняя. Я делал небольшие г л а д к и е виски и думал, что история со с т е п т о ц и д о м подходит к концу. Вернее, мое участие в этой истории – поскольку победное шествие этого препарата только начинается. Вокруг меня только-только сформировался небольшой уютный мирок, и вот теперь из него придется выползать. Соображениями, что я р а н е н ы что мне нужен постельный режим, я уже не мог самообманываться. В душе рождались беспокойства и неудобные вопросы. Что делать, чем заниматься. Меня даже Циммерман не возьмет растирать порошки в аптеке. И не потому, что не доверяет, или потому, что это какой-то сложный процесс. Просто тогда рухнет наша история про путешествующего лорда. Но не может целый лорд заниматься растиркой порошков. Мои мысли, наверное, достигли небесной канцелярии. Где-то там что-то замкнулось, и неповоротливый механизм бытия сдвинулся еще на один зубец шестеренки, тем самым подтолкнув мою судьбу в новом направлении. — Извините, а мистер Деклер здесь? — послышался из-за двери аптеки голос Генриха, м а л ь ч и ш к и который помогал мне с бытовыми вопросами. — Что тебе? — г е р ц ц и м е р м а н открыл дверь и строго посмотрел на нарушителя процесса демонстрации. — Мистеру Деклеру письмо! На письме не было ни марок, ни штемпеля, ни адреса, ничего, кроме слов «Энтони Деклеру, лорду». Я зашел за аптекарский прилавок. Я уже знал, где у Фрид сохранятся пищи и принадлежности. Нашел костяной нож и вскрыл письмо. Потом перенес свой стул подальше от выпивающих докторов и принялся его читать. Уважаемый мистер Деклер, мы с вами познакомились во время прошедшей войны. Несмотря на то, что наше знакомство было мимолетным, вы произвели на меня сильное впечатление. Я оторвался от чтения и прислушался к себе, а вернее к остаткам эмоций Деклера. Ни в какой войне я не участвовал и, соответственно, никого с той войны не знал. Поэтому эмоции Деклера были моим единственным источником информации, который хоть как-то мог мне помочь разобраться с окружающим миром и вот с такими неожиданными приятелями по войне. Эмоции на прочтенный текст были, но какие-то невыразительные. Надо сказать, что Деклер, как и ожидалось, беспокоил меня все реже и реже. Я жил уже своей жизнью, уже мои эмоции пролагали химические цепочки в мозгу и начинали доминировать над прошлыми чувствами. Так что над письмом пришлось думать своим умом. Первые строчки письма были построены весьма обтекаемо. С автором письма мы могли ходить вместе в штыковую атаку, а могли рубиться с разных сторон. а потом разбежаться каждый в свою сторону. И там, и там знакомство было бы мимолетным и могло произвести сильное впечатление. Ладно, возможно, что-то понятнее станет дальше из письма, но я зря надеялся. Автор быстро закруглился. Именно поэтому я решил к вам обратиться с предложением, суть которого я могу вам объяснить при личной встрече. Обстоятельства таковы, что я вынужден торопиться, поэтому буду вас ждать завтра в 12.00 в кафе у Дороти. Надеюсь на скорую встречу. С уважением, Дэвид Хмаккеллан, бизнесмен, почетный гражданин города Сан-Франциско. Я вышел за дверь аптеки, вручил ожидавшему Генриху мелкую монетку и вернулся обратно. Доктора под выпивку что-то бурно обсуждали Циммерманом. Там же я обнаружил и Волша, отозвал его в сторону и показал письмо. Ты знаешь этого почетного гражданина минутку волши исчез и вернулся с двумя бокалами виски ну что тебе сказать макеллан известная в городе личность владеет несколькими китобойными шхунами заводом по переработке добычи этих же ш у н сейчас стал вкладываться в недвижимость да еще владелец журнала м е т р о п о л и т a n такой толстый ежемесячный журнал с красотками на главной странице иногда покупая его Пишет, что воевал, как и ты, как и многие. Но об этом я мало что знаю. Может обмануть. Ну ты спросил. Хотя все возможно. У бизнесменов это называется деловая хватка. Волж засмеялся, довольный своей шуткой. Твое здоровье. Больше я из него ничего не вытянул. Сцена 28. Кафе у Дороти располагалось на берегу залива Сан-Франциско, и так далеко я еще не забирался. На мое счастье, извозчики в городе сохранились, и лошадка неспешной ходьбой с горки на горку довезла меня до нужного места минут за тридцать. Я занял столик, как полагается у шпионов и разведчиков, лицом ко входу, заказал чашку кофе и пирожную улитку, покрытую сахарной глазурью. Сначала я вглядывался в каждого входящего в кафе, а потом прекратил это бесполезное занятие. Все равно я не знал и не помнил этого Макелана в лицо. Хорошо, что в кафе были большие окна, и я мог видеть не только входящих в зал, но и раскинувшийся невдалеке залив и строящийся мост Золотые ворота. Опоры моста уже стояли, между ними были перекинуты канаты, и от каждой опоры друг другу тянулись металлические фермы. Мост был серый, а не красный, как в моей действительности. Наверное, покрасят позже. Сам залив Сан-Франциско поражал своей величиной. Что говорить об океане, который был где-то рядом и не был доступен моему взгляду? Казалось бы, что есть море, что есть океан. Много соленой воды и больше ничего. Однако не все так просто. С одной стороны, океан – это тайна, так как преграждает нам путь к далеким землям. А потом океан как бы провоцирует, а вот не пущу я тебе дальше и все. А с другой стороны набегающие и тут же отступающие волны океана завораживают, словно метроном гипнотизера. Расслабься, успокойся. Мы так же набегали на этот берег и отступали сто лет назад и двести, и за дня в день, и за дня в день. За этими мыслями я не заметил, как к моему столику подошел тот, которого, наверное, я ожидал. Подошедшего было примерно под 60, на нем был строгий серый костюм, а на голове – стэтсон. Кроме того, у мужчины были длинные свисающие ганфайтеровские усы. Сочетание стэтсон и ганфайтеровские усы заставляет ожидать наличия револьвера на правом боку, но у этого джентльмена была только толстая золотая свисающего из жилетного кармана цепочка. «Мистер Деклер?» – спросил незнакомец. Я встал из-за стола и пожал протянутую руку. Что-то непонятное промелькнуло в глазах незнакомца. «Ты изменился, Энтони», – сказал он. «У меня появилось такое чувство, что замечание относилось не только к моей бритой голове и шраму на ней. Кроме того, озадачили ты и Энтони. Многие в неведении относительно своего будущего. Но как же плохо быть в неведении относительно своего прошлого?» мистер маккеллан я не мог не задать этот вопрос хотя и догадывался что буду выглядеть глупо что так сильно постарел и давай по именам просто дэвид мы сели за столик подошел официант я заказал еще кофе а просто дэвид виски со льдом официант ушел и между нами повисла неловкая пауза которую я решил разбить и письма я понял, что у вас, Дэвид, ко мне какое-то предложение. Да, предложение. Он сделал глоток из бокала. Послушай, Энтони, я хочу тебя спросить. Война закончилась 12 лет назад. Все забыто? Ну что я мог ответить? В этом мире я осознал себя только в тот момент, когда очнулся в баре Старая Индейка после удара по голове. О жизни Деклера я знал только из рассказов Волша и писем его матери. Ни Волш, ни письма ничего не сообщили мне о войне. Поэтому я совершенно честно ответил на вопрос Дэвидха. Все забыто. В то время, как я говорил эти слова, вновь выплыли эмоции Деклера. Я их прочитал как презрение и брезгливость. Сильные эмоции. н а д е я с ь я вполне владел собой, и они не отразились на моем лице. «Я рад», – сказал Дэвид, – «потому что с тем делом, которое есть у меня, можешь справиться только ты». Я промолчал и ждал продолжения. Дэвид сделал еще глоток виски. Я не стал от него отставать и немного отпил кофе. «Ты, наверное, знаешь, что я владею журналом «Метрополитен».» Я кивнул. «Сейчас там главным редактором мой сын». Они решили отправить свою журналистку, вернее, редактора, п у т е ш е с т в и е вокруг света. Ну как в той книге братьев Вернов. Братьев, мысленно удивился я. Это делается для рекламы, для расширения объемов продаж журнала и привлечения новых рекламодателей. Здорово, сказал я. Вот ведь предки шустрые были. Особенно если учесть, что здесь пока, как я понял, роль женщин в обществе ограничивается семьей. Да, я видел, как строчат за швейными машинками девушки в мастерской Вебера, но одно дело управляться со швейной машинкой и совсем другое отправиться в путешествие вокруг света. Как сам понимаешь, такое путешествие не может быть легкой прогулкой. Мне хочется, чтобы с нашим редактором все было хорошо, и она смогла бы закончить это путешествие благополучно. Поэтому я хочу, чтобы за ней кто-нибудь присмотрел, опытный и надежный. Я узнал, что ты появился в городе и подумал, что лучшей кандидатуры для этого быть не может. Он закончил длинный спич и глотнул виски. Вот для чего нужен виски во время переговоров. Не знаешь, что ответить, не хочешь смотреть в глаза сидящего напротив – глотни виски. Обоснованная пауза, обоснованный увод глаз в сторону. То же самое с д е л а л и я. Еще немного отпил кофе. В голове было пусто. Эмоции Деклера, как ни кстати, молчали. Между нами возникла пауза, которую вновь пришлось прерывать мне. «Почему именно я?» Я вспомнил слова Волша, что Макеллан владеет несколькими китобойными шхунами. «У вас, наверное, очень широкий круг знакомств, и среди них немало бывалых людей». «Все так, б ы в а л о х в а т а е т согласился он. «Вот благородных трудно найти, ведь сопровождать придется женщину». Когда тебя называют, пусть и косвенно, благородным, то на это трудно что-либо возразить. А что именно надо будет делать? Негласно сопровождать ее в путешествии и защищать, если потребуется. «Ты – идеальная кандидатура», – продолжал нахваливать меня Макелла. «Ты – лорд? Путешествующий лорд не вызывает подозрения, у богатых свои причуды, успел побывать в разных странах, воевал, значит, крови не боишься. Слышал, что ты здорово управляешься и с ножом, и с револьвером, и при всем при этом ты известен своей щепетильностью. А почему сопровождать негласно? Трудно быть рядом с человеком все путешествие вокруг света и сделать так, чтобы никто на это не обратил внимания. Придется постараться, Макеллан повеселел. Потенциальный работник задает вопросы, значит заинтересован в вакансии. Дело в том, что Нью-Йорк Пост тоже отправляет своего редактора, и тоже женщину, и тоже вокруг света, только она поедет в сторону Европы, а наш редактор, кстати ее зовут Терезодли, поедет в сторону Азии. И Нью-Йоркскую журналистку никто, во всяком случае гласно, не будет сопровождать. Это что, правила какие-то? Не то чтобы правила, но мы решили действовать схожим образом. Совершенно точно, что букмекеры начнут делать ставки Поэтому надо, чтобы лоты были похожи, — сказал он и засмеялся. — Понятно, — сказал я, — хотя мне было понятно только то, что на американский континент нахлынула какая-то эпидемия, вирус к о т о р ы й заставляет отправлять журналистов не зная куда. Ты согласен? Эта работа оплачивается? Вопрос был скорее риторический, хотя кто его знает, что Макеллан подразумевал под благородством. Может быть бесплатно и безвозмездно? Конечно. Твоя оплата 400 долларов, 200 сейчас и столько же после возвращения. Кроме того, оплачиваются все транспортные расходы. Только за них потом надо будет отчитаться. Понимаешь, тебе плачу я, а транспортные расходы будет оплачивать Метрополитен. Там такой бухгалтер, я сам его иногда боюсь. Снова засмеялся Макеллан. Отчет ничего сложного. Просто напишешь, на что израсходовал, а я подпишу. «Согласен», – сказал я и сам испугался своих слов. «Что ты делаешь?» – вскричало мое подсознание. «Откажись! Скажи, что пошутил! Лучше растирать порошки!» Но я не обратил внимания на эти крики. «Я согласен», – еще раз повторил я. «Когда отправляться?» «Завтра в три часа дня». А вот это неожиданно. Хотя, с другой стороны, перед смертью не надышишься. Выползать наружу из того мирка, который образовался вокруг меня, все равно рано или поздно надо было. Давайте обсудим подробности. Около часа мы обсуждали подробности. Маккеллан передал мне пару фото Терезы Одли. Билет первого класса на паровой парусник Pacific, отправляющийся из Сан-Франциско в Японию. мой аванс от себя и деньги на транспортные расходы в виде дорожных чеков от Метрополитен. На них я сразу же расписался. Потом мне вручили примерный маршрут путешествия, а также способы связи с редакцией. Затем я ушел. До отплытия оставалось чуть больше суток, а мне еще надо было собраться и попрощаться с людьми, к которым я уже привык в этой новой жизни. Макеллан остался, сославшись на то, что у него назначена встреча. Но он просто немного посидел, допил виски, бросил пару долларов на стол, поднялся и ушел. Если бы кто-нибудь мог прочитать мысли Макеллана, уходящего из бара, то он бы услышал «А ведь ты соврал мне, благородный ублюдок, ничего ты не забыл». Когда за Макелланом закрылась дверь в кафе, из-за соседнего столика поднялся молодой человек, чья одежда выдавала в нем англичанина. Он осторожно вышел за дверь и бросился бежать, словно ему надо было срочно донести какую-то важную весть до командующего армии. Молодой человек добежал до небольшой гостиницы, с т р е м г л а й взлетел по лестнице на второй этаж, заскочил в одну из комнат и плюхнулся в стоящие у окна кресла. Он тяжело дышал и не мог говорить. «Что случилось, Арчи?» – спросил лежащий на кровати с книжкой в руках джентльмен средних лет. «За тобой гнались?» Молодой человек помотал головой и, наконец, смог выговорить. «Винсент, он уезжает в кругосветное путешествие!» Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я продолжаю читать свой роман на 1 2 7 странице. 29 за день до отъезда деклера в плутенном маленьком баре что притаился в з а к о у л к а х улиц непосредственно прилегающих к порту за столом спрятанном от посторонних взглядов перегородками сидели два немолодых мужчины один поважнее другой попроще на столе стояла початая бутылка виски тот что попроще чаще наполнял себе бокал Тот, что поважнее, лишь крутил свой бокал в руках. «Не м е ш а й в работе?» – спросил тот, что поважнее и кивнул на бутылку. «А почему это должно помешать?» «Можешь промахнуться». «Это говорит о наличии у тебя недостатка классического образования». «О, как сказал, наличие и недостатка». «А это при чем?» «Тогда бы ты знал теорему Пифагора. Представь себе, у меня дрогнула рука». хотя я себе этого не могу представить. Пусть дрогнул на д ю й Если прилегающий катет, то есть расстояние до цели большой, то противолежащий катет тоже окажется большим и пробах неизбежен, а если расстояние до цели невелико, как обычно я делаю, то этот дюйм почти не влияет на траекторию. Ты всегда любил поумничать, белый койот, тебе виднее красный койот. Не ж а л е ю что ушел из команды? Был бы сейчас уважаемый член общества. Ох, как вы мне надоели с этим обществом. Это общество порождено вашим дерьмовым государством, а я не приемлю любое государство, ни монархическое, ни демократическое. Что же ты тогда защищал это демократическое государство во время гражданской войны? А вот тут ты не прав. Никого я не защищал. Я я просто просто участвовал в войне, старался е е умножить. Не понял. Любая война, как ты ее не назови, не защищает, а разрушает государство. Война она как болезнь, как тиф. Ты же видел тифозников, красный? Видел. Тифозник приходит к здоровым людям и бац, они тоже больны. Я думаю, что есть бацилла войны, просто ее еще не открыли. Эта бацилла поражает людей прямо как тиф. Это навсегда. Даже вернувшись к мирной жизни, они продолжают воевать. И заражает других. Если бы не эта проклятая золотая лихорадка. Мелким душонкам захотелось золото. Если бы война продлилась чуть дольше, я уверен, что ваше государство бы рухнуло. Возможно, на его остатках возникло бы что-нибудь более стоящее. Тебе бы в университете лекции читать. У вас в Сибири все такие умные. Уже нет. Я же уехал. Мужчина засмеялся. Ну давай лучше про дело. Вместо ответа тот, которого называли красным койотом, бросил на стол несколько фото. с и м п а т и ч н а я а мужик не очень. Обоих прокомментировал фотографии белый. Да, но основная цель мужчина. Зовут Энтони Деклер. Вот здесь все данные, откуда он родом, где жил в новом свете и прочее. На фото он моложе, но ты не ошибешься. У него теперь большой шрам на голове. ж е н щ и н а ж у р н а л и с т о ч к а Тереза Одли. Деклер как бы ее телохранитель. Белый удивленно поднял брови. Ничего серьезного, обыкновенный вояка, бывший кавалерист. Я тоже бывший кавалерист, не находишь? Он спившийся бродяга, а ты? Ты по-прежнему в деле, не так ли? Или ты струсил, как только увидел вражескую конницу? Нет, не струсил, страх мне неведом, но надо выяснить все детали. Оба мужчины помолчали, а белый койот койот еще и виски глотнул. Что с женщиной? Надо обустроить, что будто бы напали на н е ё Вояка бросился ее защищать и погиб. Хитро. Как мне их найти? Оба уезжают завтра в кругосветное путешествие на пароходе «Пасифик», первая остановка Йокогама. — Ёлки-моталки, что мне теперь бежать за ними вслед? — Нет, — теперь засмеялся Красный, — это в тебе говорит недостаток классического образования. — А это при чём тут? — Земля-то круглая, ты поедешь им навстречу, и всё надо будет сделать в Европе. Вы здесь в новом свете все с ума посходили. — Европа будет побольше, чем ваш городишко Сан-Франциско. Где мне их там искать? — Ты их найдёшь легко. Мне сказали, что журналисточка обязана как можно чаще писать заметки и статьи по своем путешествии. Снова пауза. «Берешься?» «Берусь. Плата за двоих», – немного подумав, – ответил Белый. «Здесь аванс, половина. Остальное после выполнения», – сказал Красный и передвинул в сторону собеседника сверток. «С вами приятно работать, сэр. Аллилуйя! Как же я давно не был в Париже!» Красный ушел, Белый какое-то время смотрел на полученные фотографии, словно что-то вспоминая. — п а с и ф и к п а с и ф и к блин, — он хлопнул себя по лбу ладонью. На этом же пароходе Верка уезжает домой. Белый потер лоб, по которому слишком сильно опрометчиво заехал, задумчиво провел ладонью по лицу, затем полез в карман и вытащил серебряный рубль. Он потел рубль пальцами, очищая его от табачной крошки, внимательно посмотрел сначала на двуглавого орла, потом на обратную сторону, на которой было написано содержание серебра в монете, чему-то ухмыльнулся, подбросил монету вверх и поймал ее у самого стола. На раскрытой ладони монета лежала потертым орлом вверх. х «Ну Мы что же, как тому и быть», – твердо сказал Белый и быстро вышел из бара. ц е н а 30. Я стоял, опершись на ф а л ь ш б о р т который огораживал прогулочную палубу для пассажиров первого класса и наблюдал за суетой на пристани. На ней было много женщин, наверное, п р е д с т а в и т е л и каких-то феминистских организаций, а еще молодые люди с блокнотами в руках, явные ж у р н а л и с т с к о й братья. Несколько важных, солидных мужчин, которых я определил как представителей власти, ну куда без них. Да пара фотографов со своими огромными треногами. Саму Терезу о л и я не мог разглядеть, но поскольку все крутилось вокруг одной женщины с букетом в руках, то очевидно это и была она – отважный редактор, к о т о р ы й по заданию журнала «Метрополитен» должна объехать вокруг света быстрее 90 дней и таким образом обогнать героев одноименной книги, которую в этой действительности написали двое братьев – Поль и Жюль Верны. В порт, чтобы сесть на корабль «Пасифик», отплывающий из Сан-Франциско в Йокогаму, я прибыл по старой привычке заранее. Корабль стоял у пристани, с него вдоль борта корабля было спущено три трапа. Два те, что поближе к корме, стояли рядышком и по ним вверх-вниз, с корабами на спинах бегали грузчики. Судя по черной пыли, которая покрывала пристань вокруг этих трапов, грузили уголь. Первый трап пустовал. Наверху на корабле у этого трапа стоял матрос в белой форме с пачкой каких-то бумаг в руках. Сам корабль мне не показался. Наверное, я был просто избалован громадными размерами паромов, на которых мне довелось побывать в турах по Северной Европе. Но, наверное, Пасифику было чем гордиться. Длинный корпус, выкрашенный в черный цвет. Надводная часть высотой 2-3 человеческих роста с двумя рядами иллюминаторов. Четыре мачты, г о р о д а взирающие на одинокую трубу паровой машины и недвусмысленно показывающие, кто здесь хозяин. Я поднялся по шаткому трапу и предъявил свой билет скучающему матросу. — Рады вас приветствовать на борту Пасифика, мистер Деклер. Прошу вас заполнить регистрационную карту, — протараторил матрос. И тут я понял, что пищу в принадлежности я в дорогу и не купил. Когда я расстался со своим странным нанимателем м а к к е л а н о м я взял извозчика, доехал на нем до начала Маккет-стрит, а потом пошел пешком. На этой улице располагались, наверное, все магазины, которые были мне нужны. Сначала мне попался оружейный магазин. У Деклера было только шесть патронов, те, что были заряжены в барабан револьвера, других я не нашел. Я помнил цифры на т е л ь н о й стороне патрона, вокруг капсуля и попросил парочку таких же. Продавец попытался еще что-то мне впарить, но я быстро расплатился и ушел. Потом я набрел на совершенно бесподобный магазинчик мечту любой женщины или парикмахера, чего в нем только не было. Меня заинтересовали маникюрные наборы. Можно быть да нельзя мужественным, но забывать о ногтях на руках и ногах все же не стоит. Отсутствие заботы о первых может привести к кишечным расстройствам. а в т о р ы х к заболеваниям еще менее приятным. Я выбрал самый простой набор из четырех предметов в легкой, похожей на брезент, упаковке. Здесь же купил простой, однолезвенный перочинный ножик. Чуть пройдя дальше, я набрел на посудную лавку и купил красивую фарфоровую чашку для фрау Бергман. Будет ей в память о наших чаепитиях. Видно, в м магазине купил четыре бутылки хорошего виски. Одну Циммерману, вторую Джорджу, третью Волшу, а четвертую себе дорогому. Покупок оказалось достаточно много, и мне снова пришлось взять извозчика. Останавливался я еще пару раз. У книжного, чтобы купить несколько журналов Метрополитен, мне хотелось понять, о чем и как писала Тереза Одли. И у магазина одежды. В нем я купил легкие туфли, которые здесь предназначались для игры в теннис. У них был парусиновый верх и толстая резиновая подошва. Судя по цене, подошва была из натурального каучука. В этом же магазине я попросил принести мне плащ на случай плохой погоды. Такой нашелся. Он был из плотной ткани, но его водоотталкивающие свойства вызывали у меня сомнения. Потом, поколебавшись, купил еще средних размеров брезентовый с о к в о я ж Я предпочел бы рюкзак, но таких вариантов не было, а этот саквояж можно было вешать на плечо. Пожалуй, в него я сложу предметы первой необходимости. «Я заполню, мистер», – сказал матрос, видя мои затруднения. Других пассажиров пока не было, и он мог себе это позволить. Я, в свою очередь, достал из саквояжа паспорт, который мне благодаря стараниям мистера Макеллана доставили сегодня из мэрии города. Лорд, лорд Энтони, Энтони де Клер. Проговаривая вслух, стал заполнять регистрационное свидетельство матрос. «Лорд де Клер?» – кто-то спросил меня из-за спины. Я обернулся. Черный офицерский мундир с нашивками внизу на рукавах, фуражка с к а к а р д о й неизвестный мне орден на груди и короткая благообразная седая борода». «Если это не капитан Пасифика, то я Майкл Джексон». «Да, я лорд Энтони де Клер», — ответил я. «Гарольд Хэмсон, капитан этого корабля». В ответ улыбнулся мужчина и протянул руку. Капитан был немолод, но, пожав его протянутую руку, я почувствовал, как будто ухватился за что-то вырубленное из дерева или того покрепче. Хорошо еще, что мне не сжали руку». «Потягаете несколько лет канаты, — догадался о моих мыслях капитан, — и у вас будут такие же ладони. — Мне говорил о вас мистер м а к к е л о н продолжил капитан. — Мы состоим в одном клубе, так что я рад знакомству. Некоторые пассажиры класса салун обедают в капитанском зале. Надеюсь, вы не будете против, если я включу вас в их число. Это немножко подороже, но если... Нет-нет-нет, я согласен. Ваше общество мне будет очень приятно. Поспешил ответить я. Матрос, заполнявший мою регистрационную карточку и внимательно слушавший наш разговор, что-то черкнул в ней. «Можно вопрос, капитан?» Я решил воспользоваться случаем. «У вас всего 10 шлюпок на борт. Неужели их хватит на всех пассажиров в случае непредвиденных обстоятельств? В случае, если корабль потонет? Не стесняйтесь, лорд. Называйте все своими именами», — усмехнулся капитан. Мы же с вами бывалые люди и в обморок не будем падать не будем подтвердил я для цели о которой вы спросили шлюпки не потребуются сказал капитан и как опытный актер взял паузу ну да подумал я наверно е чтобы никто не мучился шлюпки не п о т р е б у ю т с я потому что нас пасифик не может утонуть посудите сами корпус пасифика сделан из стали а днище двойное Сам корпус корабля разделён на 11 отсеков с герметично закрываемыми дверьми. Если в одном из отсеков случится пробоина, то он тут же будет отсечён от остальной части корабля, понимаете? п а с i f i c сохранит плавучесть, даже если получат пробоины сразу три отсека. Но чтобы это произошло, у капитана корабля должен быть качан капуста вместо головы. Он засмеялся, довольный своей шуткой. дальшельше. «Посмотрите за борт, видите?» Я растерянно развел руками. «И не можете ничего видеть», — продолжил капитан. «У нас нет грибных колес. Корабль приводится в движение грибным винтом, который всегда под водой. Это позволяет даже во время шторма сохранять управляемость. Винт вращает новейшая паровая машина, 9000 лошадей. Представляете себе такой табун? И все в нашем трюме». Он снова засмеялся. Но если и с этой железкой что-то случится, у нас есть паруса, я еще не забыл, как с ними обращаться. Говоря это, капитан как-то даже немного распрямился. Так что, уважаемый лорд, вы на одном из самых надежных кораблей и можете спать спокойно. Но зачем тогда шлюпки? Как зачем? Для оказания помощи другим терпящим бедствия. Сам погибай, а товарища вручай, подумал я. «Можно мне в свою очередь вас спросить?» – сказал капитан и указал на мои стрелки на брюках. «Что это такое?» «О, это совершенно новый фасон!» – не задумываясь, ответил я. «Морской стиль, знаете ли?» «Что? Взгляните на мои брюки и на нос своего корабля, как бы со стороны. Ничего не замечаете? и что-то похожее?» «Забавно!» – проговорил капитан. но, наверное, трудно поддерживать брюки в таком виде постоянно. «Ну, во-первых, моряки всегда отличались своим шиком», – заявил я, уверенный, что капитан не будет мне возражать. «А во-вторых, скажите, капитан, у вас на корабле матросы спят на койках или по-прежнему в гамаках?» «На моем корабле у каждого матроса есть своя койка», – гордо ответил капитан. «Гамаки – это удел деревянных парусников. Но при чем тут койки?» Матрос один раз наглаживает брюки, а перед тем, как лечь спать, аккуратно раскладывает их под матрасом, и наутро они как новенькие. — А вы не так простые, как мне показались сначала, мистер Деклер, — проговорил капитан. — Уже ходили на кораблях? — Только в мечтах, — честно признался я. После этого капитан отправился по своим делам. А я подумал, интересно, через какой срок матросы-пасифика начнут делать стрелки на брюках. Потом мысли вновь вернулись к шлюпкам и к спасению на воде. Корабли в этом мире можно было сравнить с самолетом из моей прошлой жизни. Там ведь тоже не было никаких средств спасения пассажиров, ни парашютов, ни каких-нибудь спасательных капсул, так же, как и здесь, напирали все больше на надежность самолета. А если авиакатастрофа с жертвами все же происходила, то тут на помощь приходила статистика, мол, в автомобильных авариях гибнет гораздо больше людей. «Сэр, разрешите показать вам вашу каюту?» – оторвал меня от мыслей вахтенный матрос. «Пожалуй, да». Матрос подозвал стюарда. Я обратил внимание, что в отличие от матросов, у стюардов не было погон. Стюард подхватил мой чемодан и саквояж, и я двинулся за ним. «Меня зовут Гилберт, можно просто Гил, я ваш стюард». Он стал по ходу просвещать меня горячая вода напитки и да все что угодно в каюте есть электрический звонок я покажу покрутите его и я приду за заказом каюта меня поразило справа у входа стояла белоснежная сидячая ванна с медным краном а слева прекрасный умывальник с большим зеркалом который назвать байдадырам у меня не повернулся бы язык вода была только холодная но блевать и Она же с текла, стоило мне только открыть кран. Большой иллюминатор рядом с ванной, большая полуторная кровать с тяжелыми портьерами у стены, небольшой диванчик напротив и платяной шкаф. Блин, это же Титаник какой-то, а не Pacific. Всё освещение электрическое, – вещал с т ю а р д с таким вид видом, будто это он его изобрел. – Вот здесь звонок. Вы приписаны к капитанскому салону. Это налево из вашей каюты. «Сегодня ужин в семь вечера, капитан просит всех не опаздывать, мужские туалетные комнаты тоже налево. Под потолком видите?» Он указал на серебряный раструб. «Это громкоговоритель, по нему объявляет срочные сообщения. За время плавания будет одна учебная тревога. Вам надо будет подняться на прогулочную палубу ту, что у трубы». Я вручил стюарду полдоллара, и тот довольно ушел. Я ещё с удовольствием оглядел своё временное пристанище. Надо бы разобрать вещи, но я решил вернуться на палубу, а вещами заняться позже. Сцена 31 Пацифик, разворачиваемый небольшим паровым буксиром, медленно отходил от пристани. На ней, стараясь быть незаметными, стояли два английских джентмена. Один помоложе, другой постарше. Вокруг еще шумели остатки тех, кто пришел проводить отважную путешественницу – Терезу Одли. Но не это занимало двух джентльменов. «Винсетт, что нам теперь делать?» – с отчанием в голосе спросил тот, что помоложе. «Ничего, Арчи. Но как же? Мы упустили Деклера. Даже с ним не поговорили. Все не так плохо, как ты думаешь, Арчи. Деклер ничего не знает про наследство, значит, не будет делать никаких шагов в этом направлении. Это раз. Он отправляется в кругосветку, а это опасно. С ним может произойти что угодно. Это два. Он сопровождает эту журна журналистку, а значит, мы всегда будем знать, где он. Это три. Про 4 е и п я еще не придумал, но к встрече с твоей матерью обязательно придумаю. А что до разговора с Деклером, то считай, что он у нас просто в запасе. Как ты всегда здорово можешь все повернуть в свою сторону, Винсент. Учись, пока я жив. «Кстати, прямо сейчас мы отправляемся на вокзал и отбываем в сторону восточного побережья. А как же гостиница? Мы же не рассчитались. Какие глупости, ты говоришь, Арчи. Эти жалкие лавочники не обеднеют. А где ты взял деньги на обратную дорогу? У местных жидов. А отдавать будешь? Конечно. Но потом. Пошли, Арчи. Я вижу свободный экипаж». В толпе на пристани стоял еще один примечательный провожающий. Хороший светло-зеленый костюм в мелкую клетку, дорогой котелок и легкие блестящие туфли. Только одно «но». Этот провожающий был индейцем. Он стоял неподвижно, наблюдая за уходящим в океан пароходом. «Надеюсь, брат, ты знаешь, что делаешь», – подумал индейц и, слегка скосив глаза в сторону, заметил, что у выхода из порта появилась пара полицейских. «Пора!» – подумал он и двинулся в сторону ближайших зданий. Вслед за ним двинулись и стражи порядка. Через минуту индеец уже бежал, а вслед неслись крики «Стой!». Интересно, кто-нибудь, когда-нибудь останавливался, услышав за собой такие слова? Индеец подбежал к двухэтажному зданию, бывшему частью ограды порта, привычно сбросил туфли и легко по углу здания забрался на крышу. Видя, что тот уходит, полицейские начали стрелять, совершенно не заботясь о том, что пули могут задеть случайных прохожих. Охотники были раздосадованы видом уходящей дичи, которую они уже считали пойманной. Индеец перебежал к крышу, спрыгнул на соседнюю улицу и почти сразу же забрался на крышу другого дома. Здесь дома уже стояли впритык к друг к другу, и беглец не сомневался, что сможет уйти. о ч а й н а я стрельба полицейских, счастью, никого не задела, если, конечно, не считать одного английского джентльмена средних лет, которому не повезло. Пуля, скорее всего, о т р е к о ш е т и л а от стены здания и попала ему точно между глаз. Ни документов, ни багажа этого джентльмена так и не смогли найти. В это время с вокзала в Сан-Франциско, гулко дернувшись, начал набирать скорость Union Pacific Express. которому предстояло пересечь весь американский континент, чтобы на небольшое время перед обратной дорогой остановиться на вокзале в Амахе. В салоне первого класса с выпученными от ужаса глазами сидел Арчи, а у, у его ног стояло два чемодана. Он старался вспомнить, что говорил Винсон в последние минуты, но в голове у него мелькало только «это раз, это два, это три». Как только он собирался продолжить счет дальше, Его мысли сбивались, и приходилось начинать все сначала – это раз, это два, это три, и так бесконечно. Всем привет, меня зовут Павел Крапчетов, я продолжаю читать свой роман на 1 2 7 странице. Сцена 32. Я вернулся на палубу. Какое-то время наблюдал за пассажирами, которые поднимались по трапу на корабль, но мне это быстро надоело. На прогулочной палубе для пассажиров первого класса или класса салон, как сказал капитан, я нашел деревянный шезлонг и расположился в нем. Прогулочная палуба была на небольшом возвышении. Расположенная рядом труба, начавшая уже дымить, ничуть не мешала. Во-первых, она была достаточно высокой, а во-вторых, морской ветер отгонял дым прочь. На душе было спокойно и благостно. Так бывает, как мне кажется, у многих отъезжающих в момент начала путешествия. Все сомнения позади, деньги на билет потрачены, с родными и знакомыми простился и обратной дороги нет. От тебя уже ничего не зависит, и тебе нечего терять. Прошлое уже позади, будущее еще не наступило, а настоящее дарит минуту отправданного безделья и самоуспокоения. Но моя минута спокойствия быстро прошла. С момента расставания с Макелланом Меня беспокоило несколько вопросов. Первый приятный, второй менее приятный и третий совсем неприятный. На первый вопрос, почему я согласился поехать вслед за отважной путешественницей Терезы Одли, я ответил легко и непринужденно. Кто хоть раз в жизни не мечтал отправиться в кругосветное путешествие? Новые города и страны, увлекательные приключения и яркие впечатления. Не знаю, как вы, а я мечтал. И вот тебе п р е п о д н о с я т такой подарок, да еще оплачивает все твои расходы. Второй вопрос, как я уже говорил, был менее приятным. Ты взялся оберегать и защищать совершающую кругосветку женщину, редактора журнала Метрополита. А сможешь ли ты это сделать? Непростой вопрос. Тут надо главное понять, от чего ее надо защищать и оберегать. Что с ней может случиться в дороге? Для ответа на этот вопрос самое главное я уже сделал. купил блокнот. Каждую страницу блокнота я разделил пополам вертикальной линией. В левую колонку стал записывать возможные опасности, а в правую – способы их нейтрализации. Кража. Это действие совершается, как правило, незаметно для клиента. Что мог сделать с этим деклер, чего не могу сделать я? Здесь наши возможности с деклером, как мне кажется, равны. Ограбление. Тут проблема разбивается на две маленьких проблемки. Чтобы защитить мисс Одли, я должен быть рядом с ней. Поэтому мне надо с ней как-то сблизиться. Совместный осмотр достопримечательностей, посещение магазинов, что-то в этом роде. Вторая проблемка. Смогу ли я ее защитить? Деклер, скорее всего, смог бы. Воевал, работал экспедитором грузов, обидчиков своих порезал. У меня такого опыта нет. Немного владею разными боевыми искусствами, от бокса до айкидо, но практически й опыт применения маленький. Надо как-то проверить, не осталось ли в теле деклера какой-нибудь мышечной памяти, ну там всадить нож ближнему в печень или выстрелив в упор. Бррр. Нападение, похищение. Данная опасность похожа на предыдущую. Также надо находиться рядом. Тоже надо уметь дать отпор. Кроме того, Наверное, надо следить за окружением м е с о д л и Возможно, такие опасности требуют подготовки и кто-то подозрительно обязательно будет крутиться рядом с ней. Различные опасности, в результате которых м е с о д л и не сможет продолжать путешествие. Список таких опасностей был достаточно широк. Болезнь. Надо познакомиться с судовым врачом, а в дальнейшем всегда знать, куда можно обратиться за врачебной помощью. Наблюдать за подопечной. Цвет лица, сопли, кашель, наличие аппетита. о п о з д а л на поезд, пароход и т.д. а к а л е е По прибытию сразу же собирать информацию о возможных вариантах передвижения в нужный пункт. Примерный план путешествия Макеллан не вручил. Влюбилась в принца, прекратила к р у г о с в е т н о е п у т е ш е с т в и е уехала в путешествие свадебное. Макеллан говорил, что ему надо, чтобы мисс Одли благополучно совершила кругосветку. Значит, никакого свадебного путешествия до окончания выполнения поручения редакции. Но как бороться с этой опасностью, пока не знаю. Я закрыл блокнот, и вместе с блокнотом закрылись и мои глаза. Самый неприятный вопрос был в том, почему с поручением сопровождения мисс Одли Макеллан обратился ко мне. Судя по эмоциям Деклера, Макеллан ему не нравился, как, впрочем, и мне. Какой-то слишком крученый, а строит простачка. Бухгалтер он, видите ли, боится. Почему я не поверил в честность намерений м а к к е л л н а в то, что он действительно считает, что для данного поручения нужен именно я со своим благородством? Не знаю. Как-то все ненатурально. Проще и дешевле было бы найти в своем окружении бывалого немолодого моряка, дать ему четкие инструкции, мотивировать премии в случае успешного завершения путешествия. Нет, надо было приглашать на эту работу английского лорда. Еще Макеллан проговорился, что пару дней назад узнал, что я приехал в город. Значит, мой приезд его как-то заинтересовал. Потом у них что-то было с Деклером во время войны. То, что надо забыть. Ну и, конечно, эмоции Деклера. А еще взгляд Макеллана, когда я быстро пожал протянутую им руку. Так что, скорее, у Макеллана есть еще какая-то цель, с которой он отправил меня вслед за мисс Одли. Что мне делать в такой ситуации? Прибыть в Японию, и пусть Мисодли идет своим путем, а я по попробую о п пойти своим? А если я все это выдумал? Получится, что взял деньги, дал обещание и оставил слабую женщину без защиты? Нет, пока не буду принимать окончательного решения. Да и г а г а м ы не меньше двух недель пути. За это время что-нибудь придумаю. Я не заметил, как задремал. — Сэр, мистер Деклер! т о т о с т о р о ж н о тряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел Гила, стюарда, который показывал мне каюту. «Сэр, уже 7 часов вечера. Капитан приглашает вас на ужин». «Спасибо, Гил, прекрасная новость. Покажи еще раз, в какую сторону двигаться. Прошу сюда, сэр». Сцена 33. Бруно и с п о з и т а тяжело поднимался на третий этаж редакции «Нью-Йорк-Пост». Каждый раз, когда ему приходилось это делать, он ругал себя за каждый кусок пиццы, к о т о р ы й он, запивая пивом, съедал на ночь. «Ты можешь уехать из Италии, но Италия никогда не уедет из тебя». Его друг и нынешний босс Джозеф Эпштейн частенько вспоминал это изречение и подсмеивался над Бруно. «Ты можешь распрощаться с голодным детством, но голодное детство никогда не распрощается с тобой». Потеряв родителей, помотавшись в детстве по улицам и з а к о у л к а м Нью-Йорка и вдоволь поголодав, Бруно приобрел одну пагубную привычку – видишь пищу, надо ее съесть, не откладывая на потом, потому что это потом может не наступить. В дверях кабинета главного редактора Бруно столкнулся с выходящим журналистом. «Не перепутай! 9 часов 45 минут 7 секунд!» – это вслед сотруднику кричал хозяин кабинета Джозеф Эпштейн. «Привет, старый еврей!» – сказал Бруно, тяжело опускаясь в кресло в углу кабинета. «Привет, старый м а к а р о н и к не остался в долгу Джозеф. Бруно было 39 лет, Джозефу 41, а старый еврей, старый макаронник, был их обычным приветствием. Познакомились они давно на судне, на котором их семьи перебирались из Старого Света в Новый. Потом в Нью-Йорке их пути разошлись, чтобы вновь пересечься шесть лет назад. Джозеф создавал свою газету «Нью-Йорк Пост» и с радостью взял Бруно своим заместителем, невзирая на его криминальное прошлое и чего уж там лукавить полукриминальное настоящее. Постепенно так сложилось, что Бруно стал разгребать в газете все возникающие конфликты с внешними организациями. Типография необоснованно задирает цены. арендодатель не хочет продлевать аренду, мэрии не понравился заголовок передовицы, журналист перепродал материал конкуренту и т.д. а к а л е е Джозеф был ему за это благодарен и целиком погрузился в творчество, если творчеством можно было назвать целенаправленную политику газеты на поиск и и з д а н и я горячих новостей и сенсаций. С таким товаром случались проколы, но выигрышных материалов было все равно больше. Тираж газеты рос как на дрожжах, У жителей Нью-Йорка стала привычка начинать день с Нью-Йорк-Пост. Не прочтешь – можешь пропустить что-то важное. Не о чем будет поговорить с друзьями, поддержать разговор со знакомой дамой. Так они друг друга и дополняли. Худой еврей с университетским образованием и толстый макароник со своими уличными университетами. Они могли называть себя как угодно. Те 10 дней на судне, везущем людей из прошлого б у д у щ е е сроднили их навсегда». «Как все прошло?» – спросил Бруно, раскуривая сигару. «Хорошо», – ответил Джозеф. Пароход отчалил в 9 часов 45 минут 7 секунд. Лично засек. «Завтра будет в номере. Вот рисунки. Посмотри». Он пододвинул поближе к краю стола пачку черно-белых рисунков. Бруно, кряхтя, выбрался из кресла и стал рассматривать рисунки. «До этого помощник мэра сказал пару слов», – продолжил Джозеф. «Народу было много». Наши друзья-конкуренты так суетились и сверкали вспышками, что можно было подумать, что это они, а не мы, отправляют свою журналистку в кругосветку. «Ну, это нам на руку!» – пыхнул дымом Бруно. Он уже вернулся в кресло. «Представляешь, Ева взяла с собой только небольшой саквояж», – переменил тему Джозеф. Он вышел из-за стола, достал из книжного шкафа бутылку и два стакана. «Давай выпьем за ее успешное путешествие!» «Надеюсь, ты положил ей деньжат в этот с о к в а я ж Бруно взял протянутый ему стакан. «Наша Ева крутая бабенка. Уверен, что с ней все будет хорошо». «Что-то я твоего человека не видел?» – глотнул виски, спросил Джозеф. «А должен был. Я же не громилу посылая, а живчика?» – засмеялся Бруно. «Ты не увидел, не увидят и другие. Опытный, проверенный человек. Где надо, подмажет, где надо и подтолкнет, а ты не заметишь». Он засмеялся это хорошо потому что мы пишем что она путешествует в одиночку а что там он м е т р о п о л и т а н а вчера стартовали макела с в о е не упустит тот еще старый лист а им то зачем это нужно а нам зачем ну бруно глотнул из стакана его пишет мы печатаем люди раскупают наш тираж рекламодатели с радостью отстегивают денежки есть на что выпить виски ты забыл сказать каждый день Мы каждый день пишем о путешествии, и старый хитрец Маккеллан этим решил воспользоваться. Его «Метрополитен» выходит один раз в месяц, и здесь на Востоке пока еще неизвестен. А теперь, как только мы или какая-нибудь другая газета напишет про е г о про ее п у т е ш е с т в и е тут же у читателя появится вопрос. А как обстоят дела у другой женщины, редактора «Метрополитена», которая тоже едет вокруг света? «Но мы же не будем писать про их журналистку», – возразил Бруно. В это время в кабинет заскочил молодой человек, протянул какие-то листки Джозефу. Тот их быстро прочитал и поставил подпись. Когда дверь за сотрудником закрылась, Джозеф продолжил. «Мы можем делать вид, что никакой второй путешественницы не существует, но про это уже все знают и все равно будут спрашивать, что там у быкмекеров». «Им только дай события», – недовольно сказал Бруно. Сначала были ставки на то, за сколько Ева обогнет шарик. Теперь принимают ставки на то, кто бы сделает это быстрее. Наша Ева или их, как ее, Тереза Одли. Видел я фотку этой Терезы. Симпатичная. Наша Ева попроще. Но в этом деле я бы поставил на Еву. Уже поставил? Нет, конечно. Ты же знаешь, что я играю только в покер и только на те деньги, что есть в моих карманах. Так вот, пока букмекеры оценивают шансы как равные. Ждут. Может, шторм будет или еще чего произойдет. А почему ты думаешь, что это м а к е л о н с т а р ш и й придумал? Переменил тему Бруно. Вроде бы его сынок сейчас в журнале рулит. Он где-то год назад здесь в городе крутился. Люди говорят, что способный парень. Может быть, Макеллан младший и способный парень, но я уверен, что это задумка старшего. С жаром возразил Джозеф. Этот, как увидит кусок пожирнее, так сразу вонзает в него свои губы. Это мы с тобой живем с одной газеты, а у него и заводик, и чуть ли не своя китобойная флотилия. — присвистнул Бруно. — Откуда же он взял капиталец? У него, у него же нет родственников евреев. Он засмеялся. — Все бы тебе хаханьки, — недовольно посмотрел на приятие Джозеф. Капитал он заработал во время войны. Не знал, что война – такой прибыльный бизнес. Теперь знаешь. И как у него это получилось? Все, что касалось денег, интересовало Бруно. Он даже иногда называл себя коллекционером способов по зарабатыванию денег. «В твоей коллекции этот способ уже есть», – разочаровал его Джозеф. «Называется ограбление. Во время войны он с отрядом рейнджеров ходил по Южным Штатам и чистил б р о ш е н н ы е у с а д ь б ы плантаторов южан. Говорят, не только брошенные». «Молодец», – задумчиво протянул Бруно. И еще говорят, но это непроверенные слухи, что когда он чистил одну такую неброшенную усадьбу, его застали на месте грабежа. м а к е л о н потерял половину своего отряда, но сумел уйти. Как раз тогда началась золотая лихорадка в Калифорнии. Макеллан со своими дружками дезертировал из армии и подался в Калифорнию. Деньги у него были, и он закрутил там бизнес с продуктами. И на этом хорошо разбогател. Чтоб тебя, Джозеф, а тем ли мы занимаемся? Каждый занимается тем, чем может заниматься. Теперь ты понимаешь, какой человек решил сесть нам на хвост? Понимаю. Действительно хитрец, согласился Бруно. Что будем делать? Встряхивать с хвоста? Зачем? Что нам это даст? Ну не знаю. Так, чтобы не заходил на нашу улицу, нашелся Бруно. А он и не заходит на нашу улицу. Ни один из наших читателей не станет покупать Метрополитен. Ни один из наших рекламодателей не откажется от рекламы у нас ради рекламы в их журнале. Слишком мы разные, а потому пока просто наблюдаем. Вот если Макеллан к действительно зайдет на нашу улицу, тогда будем думать, как отучить его от этой дурной привычки. Наговорились, ты только мигни мне, заверил Бруно, и они подняли бокалы. Сцена 34. через несколько дней после отъезда Деклера из Сан-Франциско. Кабинет Майкла Вебера больше напоминал комнату для пошива одежды. Так оно сначала и было. Пока бизнес не разросся, Вебер в этой комнате принимал клиентов, которые хотели заказать у него пиджак, брюки, жилет, вместе или по отдельности. Здесь было все для этой работы – стол для раскройки материала, манекен для наметки и шитья. Зеркало, п р и м е р о ч н а я швейная машинка и многое другое, что могло потребоваться портному. Веберу повезло, его бизнес стал расти. Все больше и больше портняжной работы выполняли нанятые портные. А с появлением магазина готовой одежды Вебер и совсем прекратил шить. Дел хватало и без этого. Клиенты перестали заходить к Веберу, а сама портняжная комната стала рабочим кабинетом преуспевающего бизнесмена. Однако все партняжные атрибуты Вебер сохранил. Во-первых, он к ним привык, а во-вторых, они сразу давали понять тем, кого принимал у себя в кабинете Вебер, что они пришли не в строительную фирму, не в винокурню и не в банк, а именно в компанию по пошиву одежды. Вот в этом кабинете за столом и сидел Вебер, разбирая накопившиеся за день бухгалтерские документы, когда в дверь постучали. «Заходите!» Вебер никого не ждал, и, наверное, это был кто-то из его сотрудников. Так оно и оказалось. В кабинет вошел Генри, один из старших продавцов. «Мистер Вебер, только что со станции доставили наш заказ из Лондона, партию брюк, которую мы заказывали в прошлом месяце». «Ну и...» – поднял голову от бумаг Вебер. «Мы раскрыли на складе тюк. У всех брюк есть стрелка. Все, как говорил тот лорд. Хотите посмотреть?» Они быстро прошли на склад, посреди которого лежал большой тюк с брюками. Упаковочный брезент был открыт, снята полотняная обшивка товара, под которой и лежали брюки. Темные и светлые, гладкие и врубчик, на теплую погоду и на холода, в общем, на любой вкус и цвет. «Смотрите, сэр!» Генри взял брюки из тюка, встряхнул и на вытянутых руках показал их Веберу. На брюках четко была видна стрелка отверху донизу. «Конечно, не такая ровная, как та, что получилась у Мэри, работницы в ы б е р а которую обучал Деклер, но очень п о х о ж а м о ж е т быть, просто так брюки неудачно сложили?» – предположил Генри. «Вот они так и замялись. А как бы с тем, что рассказывал лорд Деклер? Не знаю, сэр. Покажи другие. Они просмотрели еще десяток брюк, на них всех так или иначе была преусловутая стрелка Деклера». «Это не совпадение», – выдал вердикт Вебер. Мир меняется. «Собери всех портных», – продолжил командовать Уэбер. Он почувствовал, что чуть было не упустил свою удачу, забыв о встрече с Деклером. «Всем клиентам предлагать стрелку на брюках. Разыщи Джона. Он обслуживал Деклера. Пусть вспомнит все, что говорил Деклер про стрелку. Передай его слова другим. Пусть наизусть выучат. Дай объявление в пару наших газет и парочку нью-йоркских, а нашим, именно нашим новом фасоне брюк». Придумайте какой-нибудь броский заголовок. Как там говорил Деклер? Это подчеркнет мой статус. Да, и этой мэри, что наглаживала стрелки, слегка прибавьте жалования, чтобы не переманили конкуренты. ф у кажется, мы сможем утереть нос этим нью-йоркским задавакам.